Банка консервов, и щепоть чая с брусничным листом, стали для него ужином. Теплая мелководная река душем, песчаный мысок на излучине постелью. А ветерок, обдувающий открытый мыс, удобным фумигатором, ибо сдувал мошку и комаров и не давал никакого запаха. Будильником оказался камаз с брезентовым верхом, прикативший к разрушенному мосту еще в темноте. Громко фыркнул стояночный тормоз, перестал рычать дизель, хлопнули дверцы кабины, послышались громкие голоса. Олег приоткрыл глаз, глянул в сторону дороги, хорошо видимый смысл через излучину. Похвалил себя за то, что не оставил мотоцикл на проезжей части. В полудреме Он даже порадовался появлению камазистов. Через бетонные блоки у переезда они проехать не могли. Раз добрались, значит, дорога есть. Утром можно будет выбраться без приключений. Между тем прибывшие не пытались развернуться и уехать из тупика. Но они гоманили на берегу, курили, громко смеялись, мешая спать. А спустя примерно полчаса послышался звук еще одного мотора, куда более тихого. Глухо охлопнули дверцы, потом еще одни. Середин снова приоткрыл глаз, любопытствуя, что же там происходит. А там в свете фар валялись на асфальте двое мужчин со связанными за спиной руками которых брезгливо попинывали собравшиеся парни. — Да что же это у меня за карма такая? — Олег расстегнул молнию мешка. — В какую глушь не заберешься, обязательно найдется на мою голову дурная проблема. Он выполз из спального мешка и, не поднимаясь на ноги, по траве добрался до кустарника дабы не привлечь с рассветом внимания, подтянул к кустарнику сумку, мешок, каску, задвинул ижака дальше, вывывая заросли. Оставив возле него все, кроме ножа, Средин стал пробираться ближе к дороге. — Не здесь! — явственно различил он громкий приказ. — Подальше в лес оттащите, чтобы потом не воняло. Послышались смех, скулёж, треск веток. Всего в нескольких шагах от Олега двое крепких парней проволокли в темную чащу связанных мужчин в возрасте. Те часто спотыкались, падали, их поднимали за волосы, пинали ногами, подкалывали ножом, заставляя идти дальше. Вид у жертв был самый затропезный. Один в тренировочном костюме, другой в синих брюках из плащевки и в футболке. Парни смотрелись куда богаче. У одного золотая цепь на шее, другой в замшевых штанах и кроссовках с пьезокристаллом на пятке, моргающим при каждом шаге. Однако Ведун не спешил с выводами, осторожно пробираясь следом. Мало ли дальнобойщиков, ракетеров поймали или фермеры воров. Зачем тогда вмешиваться? Хотя, конечно, странно, что преступников забивают не всем миром, а просто послали двух молодых людей в лес покончить с жерпами. Но какой из нормального человека палач убить беззащитного мало кому по силам. Обычно рука не поднимается. Наконец мужчины остановились между двумя елями. — Ну чё, здесь нормально будет? — спросил один из парней. «Сойдёт — Сойдёт! — ответил второй и ударил идущего перед ним человека под колени, сбивая с ног. Второй, отскочив, взмолился. — Не убивайте! ну Не убивайте! Пожалуйста! Да всё возьмите! Всё! У меня дети! Не убивайте! — — Я вам еще денег привезу. У меня есть. Ну, что я вам сделал? Отпустите, я никому ничего не скажу. — Заткнись, лошара! — парень с размаху ударил его ногой в пах. — Че надо, мы и так возьмем, тебя не спросим. Сделав естественные выводы, Середин быстро скользнул вперед, протянул руку с ножом над плечом парня, Повернул лезвием в горло, рванул к себе. Тот завулькал, скинув руки, сделал пару шагов и упал. Второй палач, повернувшись, охнул и попятился. — Ты кто? Откуда? — Живу я здесь, — сказал Олег. — А вы каких будете? — Бандиты они, — сказал землемужчина в тренировочном костюме. Машину нашу на трассе тормознули. Жалко спал я. Еще там бы из дробовика в харю встретил. «А -а Ах! Парень вдруг ринулся вперед, выставив нож. Ведун рубанул его по запястью, чтобы не поранил, сделал шаг вперед и резко наклонил голову, сильным ударом лба в нос, ломая хрящи. Чуть отступил и снизу вверх вогнал нож бандиту под подбородок. «Спасибо, брат!» — облегченно выдохнул водитель. «За кого Бога-то молить?» «За всех, кто в дозоре, на вахте, на гаупт-вахте!» Олег разрезал пластиковый хомут, который стягивал руки пленника за спиной, потом освободил второго, внезапно расплакавшегося. Вы, мужики, тут лучше побудьте, добро? — Ловко ты, брат! — водитель потер запястье. — Бог даст, сочтёмся. Да уж, резать глотки я умею, — согласился ведун. — Спасибо за комплимент. Не убирая нож, он быстрым шагом вернулся на мысок, выдернул из сумки картонную коробку, все еще заменяющие ножны. Поднял глаза к небу. Ползущие высоко в небесах перистые облака уже приобрели нарядный белый цвет, хотя те, что ниже, оставались серыми. Вот и утро. Еще минут десять в лесу будет светло. Поколебавшись, он все же снял пояс, спрятал нож под штанину, прихватив ножны к голени багажной резинкой и отправился на дорогу. У моста вовсю шла работа. Шестеро крепких ребят шустро перегружали стянутые скотчем белые коробки из малотоннажного фургончика Mercedes в кузов «Камаза». Еще один грабитель наблюдал за этим, сложив руки на груди и прислонившись к капоту коричневого «Инфинити». Выйдя из леса, Олег громко хмыкнул, и спросил «Ой!» От чьи это вы тут делаете, ребята?» Ребята остановились, уставившись на него с немым изумлением. После короткого замешательства самый низкий выдернул из-за спины пистолет. «Нет, Рустам!» — остановил его мужик от инфиники. «Шуметь не надо! Тихо придавите!» Рустам послушался. Убрал ствол обратно, поманил середины руками. — Иди сюда, иди сюда, бакулан, не то хуже будет. Олег отрицательно покачал головой и попятился на пару шагов. Грабители у машины переглянулись. Один, положив коробку, взял из кузова длинную и ржавую монтажную лопатку. И еще двое нашарили в карманах ножи. И медленно двинулись вперед, словно боялись спугнуть свою жертву. В середин выждал, пока они приблизятся почти наполовину расстояния, и вдруг сорвался с места, кинувшись удирать. — Стоять, стой! Ломанулись следом разбойники. Погоня длилась не дольше двух минут. Бедун выскочил на свой мосток, промчался мимо кустов с припасами и, замедлив шаг, остановился у среза воды. Медленно повернулся к преследователям. Выскочившие следом грабители остановились, довольно засмеялись. — Ну что, набегался тушканчик? Рустам, оглянувшись на поддельников, поинтересовался. — Тебя как? Быстро зарезать? Или желаешь помучиться? «Лучше, конечно, помучиться», — процитировал классику Олег и нащупал пальцами в картонке оголовья меча. «Тогда, пожалуй, ломиком тебе ноги переломаем, руки перебьем», — мечтательно пообещал Рустам, — «и мордой в воде оставим, чтобы напоследок набулькался». Бандит казался самым хлипким и единственным безоружным, но середин не забывал о спрятанном у того за поясом пистолете. Начинать следовало именно с него. — Тогда давайте приступим. Ведун направился к нему и сдернул коробку с меча. Тут же рубанул Рустама поперек живота, а когда тот согнулся, сверху вниз развалил надвое голову э ты чего?» Возмутились оставшиеся, попятились к кустам. Олег в качестве ответа рыбанул ближнего из-за головы. Тот, взвизгнул, закрылся руками. Ностры, как бритва клинок, двойной закалки, расстёк их, не заметив препятствия. Второй попытался поймать сверкнувший меч на нож, и вполне успешно. Но длинный клинок все равно дотянулся до его груди. Ведун лишь чуть-чуть толкнул меч вперед, чтобы проколоть сердце. Третий, пользуясь моментом, попытался огреть Олега монтажкой по голове. Но ведун успел качнуться вперед, а когда железка ушла за спину, развернулся, вскидывая клинок, и глубоко прорубил ему спину поперек ребер. Класс! Он отошел, пару раз провернул клинок в воздухе. Меч получился устойчивым, послушным, не уходил с линии удара при парировании, не наклонялся в теле. Да, ради такого меча стоило постараться. Вытерев клинок от крови, Бедун вдоль реки быстро вернулся к дороге. За сваями обошел машины, пробрался лесом и вышел к «Инфинити» за спиной ее владельца. Один взмах, и голова атамана покатилась по капоту. Бедолага, наверное, понять ничего не успел. Душа уже вспорхнула в иной мир, а пальцы еще несколько секунд пересчитывали деньги из толстой пачки. Если, конечно, у бандитов существует душа.